Глава 35. На следующий день, ближе к вечеру, Шаул Эствелл стоял в коридоре второго этажа и глядел в пространство внутреннего двора. Там, между запорошенным снегом, живыми изгородями, неспешно брели двое. Селена было легко узнать по ее белому плащу, а Дорина он и так бы заметил где угодно. Долг обязывал Шаолы идти следом за гуляющими, внимательно наблюдая и делая все, чтобы Селена вдруг не захватила принца в заложники и не превратила его в живой щит для своего побега. Простая логика и годы опыта, обретенного на гвардейской службе, требовали немедленно спустить вниз, шестерых караульных недостаточно. При хитрости и сметливости Селены, что ей эти шестеро? Но Шаол неподвижно стоял у окна. Он не мог заставить себя сделать ни шагу. Каждый день он чувствовал, как рушатся барьеры. Он сам позволял им рушиться. Почему? Потому что ему нравился ее искренний смех. Нравилось, что однажды придя к ней, он застал ее уснувшей в обнимку с книгой. И, наверное, Шао знал, она выигрывает заключительный поединок. Да, Селена Сардатин была преступницей, гениальной убийцей, королевой дна и одновременно... еще совсем девчонкой, которую 17 бросили в эндовьер. От этой мысли Шаолу становилось плохо. В свои 17 он изнывал от муштры Брулла, но после изматывающих занятий его ждал чан с горячей водой, сытная еда и дружеская компания. Дорин тогда потерял голову от своей Рузанды и вообще забыл обо всем на свете. А Селена в свои 17 оказалась в соляных копиях эндовьера. На каторге откуда не возвращаются – и выжила. Шаол сомневался, выжил бы он в эндовьере, особенно зимой. Его никогда не пороли. У него на глазах никто не умирал. Он не знал, что такое холод и голод. Селена засмеялась. Наверное, какой-нибудь шутки Дорина. Она пережила эндовьер и не разучилась смеяться. Шаола пугала, что Селена находится рядом с Дорином. При ее навыках ей бы ничего не стоило сдушить принца или сломать ему шею. но капитана еще сильнее пугало его собственное доверие к этой девчонке. Чем все это может кончиться для него? Шаул тоже не знал. Они шли между убеленных снегом кустов в живой изгороди. С лица Селены сходила улыбка. Расчищенная дорожка была довольно узкой – и это заставляло ее идти почти рядом с Дорином, однако не настолько близко, чтобы его касаться. Она едва успела поесть, как он появился в ее столовой и позвал на прогулку. Судя по скорости появления, служанка только начала убирать со стола. Принц пришел раньше и дожидался в коридоре. Естественно, будь сегодня потеплее, Селена ни за что бы не позволила себя взять за руки и согревать ей ладони. Белый, отороченный мехом плащ – лишь с виду казался теплым, а на самом деле ни капельки не спасал от холодных порывов ветра. Интересно, как переносит мороз нехемия? Этого Селена не знала. После известия о казни элоисских пленных, принцесса почти все время проводила у себя и на все предложения погулять отвечала отказом. Со времени последнего ночного визита Элианы минуло более трех недель. С тех пор Селена успела пройти целых три испытания. самым увлекательным из которых оказалось преодоление препятствий. Оно было далеко не легким, но Селена отделалась несколькими царапинами и ссадинами. Увы, Пилор в этом испытании оказался худшим и был отправлен домой. Селена представляла, каково ему будет возвращаться в родные края. Но главное, он остался жив. А вот еще трое претендентов нашли свою смерть в заброшенных коридорах замка. Их тела были растерзаны до неузнаваемости – Теперь едва только начинало темнеть, Селена запиралась у себя. Беспокойство ее возрастало настолько, что она вскакивала от любого странного скрипа или шороха. У нее осталось пятеро соперников. Кейн, Могила, Нокс. Бывший солдат, чье имя она никак не могла запомнить, и Ренальд, Поддельный наемник, который стал правой рукой Кейна, заменив убитого Верина. Ничего удивительного, что к нему перешла и традиция насмехаться над Селеной. Но сейчас, идя мимо умолкнувшего фонтана, ей не хотелось вспоминать ни об убитых претендентах, ни о колкостях Ринальта. Краешком глаза Селена замечала, с каким восторгом Дорин смотрит на нее. Ну и пусть смотрит. Естественно, она совсем не думала о принце, наряжаясь в красивое платье лавандового цвета. И когда служанка укладывала ей волосы, не было ни одной мысли о нем. а эти белоснежные перчатки она выбрала только потому, что не показались ей теплее остальных. «Куда бы нам еще сходить?» спросил Дорин. «Мы дважды обошли весь сад». «А разве у принца нет важных государственных дел?» насмешливо спросила Селена. Порыв ледяного ветра проник ей под капюшон. Чтобы не заморозить уши, Селена натянула капюшон поглубже и тут заметила, что Дорин внимательно глядит на ее шею. «Что так заинтересовало ваше высочество?» «Ты всегда носишь это ожерелье?» «Что, еще один подарок?» Спросил принц и покосился на кольцо, подаренное ей шаолом. Глаза у него больше не сверкали. Селена прикрыла рукой амулет. «Нет, Дорин, все намного проще. Я нашла его в шкатулке для драгоценностей», — соврала Селена. «Поначалу надевать не решилась, а потом, когда моя шея перестала напоминать жертвы, надела. Красивая штучка, правда?» И очень старая. Уж не поживила ли ты фамильными драгоценностями какой-нибудь придворной дамы? Все это было сказано шутливым тоном, но уже без прежней теплоты. «Нет, Дорин», — довольно резко ответила она. «Воровством драгоценностей у нас, если не забыли, промышляет госпожа Лилиана. У меня другое ремесло». Селина не верила, что амулет лианы способен защитить от убийцы. Она до сих пор сердилась на королеву за уклончивые ответы, Но ожерелье не снимала. Неизвестно, почему этот амулет придавал ей спокойствие в долгие ночные часы, когда она без сна сидела на постели и глядела на дверь спальни. А принц так и не отрывал глаз от ее шеи. Селена опустила затекшую руку. «Пусть глазеет». Решила она. В детстве я любил читать легенды возникновении Адерландского королевства. Моим героем был Гавин. Наверное, я перечитал все, что смог найти. о его битвах с Ированом. «Неужели он умнее, чем я думала? Неужели он сразу догадался? Нет, этого быть не может. Мало ли, что он там читал в детстве». «И причем тут простенькое жерелье?» – спросила Селена, изо всех сил делая вид, что ей любопытно, но не более того. Да при том, что у Элианы, первой королевы Адарлона, был магический амулет». Гавин и Элиана вместе сражались против повелителя тьмы, но никак не могли его одолеть. Впрочем, Элиана тогда еще была только принцессой. И вот, когда Эрван уже собирался убить Элиану, к ней явился какой-то дух или призрак и вручил амулет. После этого все чары Эрвана потеряли над ней силу. Элиана увидела, кто он есть на самом деле, и назвала его истинным именем. Повелителя тьмы настолько это изумило, что на какое-то время он забыл о втором своем противнике. Вот тогда Гавин его и убил. Теперь Дорин смотрел на снег под ногами. «Тут амулет назвали глазом Илианы, добавил принц. «Потом он исчез, и, скорее всего, безвозвратно». Как странно было все это слышать от Дорина, сына короля злодея, вознамерившегося извести магию под корень, Но Селена продолжала разыгрывать из себя любопытную дурочку. «И вы думаете, это безделушка глаз Илианны? хихикая спросила она. «Это же сколько веков прошло. Если амулет и существовал, он давно рассыпался в прах». «Думаю, что не рассыпался», – возразил Дурин, растирая замерзшие ладони. «Я видел картинки с его изображением. Наверное, твое ожерелье просто копия». «Конечно копия», – подхватила Селена и тут же переменила тему. «А ваш брат когда приедет?» «Вы говорили, он очень просился на праздники домой?» «Судьба мне улыбнулась», — ответил Дорин, поднимая глаза к серому небу. «Утром гонец привез письмо. Горные перевалы тонут в снегу. Он сам едва пробрался. А Холин у нас не привык ездить верхом. Так что придется братцу сидеть в горах до весны. Представляю, как достанется учителям и слугам». «А я представляю, как это огорчит вашу мать». усмехнулась Селена. «Погорюет, а потом отправят туда слуг, навьюченных подарками. Надо же ублажить малыша!» Селена слушала Дорина в полуха, поддерживая видимость разговора. Они делали третий круг по саду. Все мысли Селены были заняты легендой об амулете. Неужели древняя королева не понимала, что когда-нибудь доопознают да, ее амулет? Но если это действительно глаз Илианы, а не искусная копия... Если король узнает, он убьет нахалку на месте. И за то, что нашла потайной ход в запертый склеп. И за то, что дерзнула надеть амулет, обладающий магической силой. И о чем только думала Ильяна, вручая ей ожерелье? Селена оторвалась от книги и в которой уже раз остановила взгляд на шпалере. Вроде никаких изменений. Комод стоял на месте, загораживая обход в обнаруженный коридор. Просто из-за всех этих трупов и ей мерещится невесть что. Селена встряхнула головой и вернулась к чтению. Глаза бегали по строчкам, но смысл прочитанного ускользал. Чего добивается от нее Элиана? Умершие королевы не приходят в мир живых и не отдают приказы. Селена захлопнула книгу. Нет, она и не собиралась подчиняться приказам илианы Ещё по пути в Рафтхолл она знала, почему должна выиграть состязание. Это единственный способ вернуть себе свободу. Однако зло, о котором говорила Элиана, не просто таилось в тёмном углу. Оно убивало. И почему-то только претендентов. Тут поневоле начнёшь ломать себе голову над тем, где же гнездится это зло. Скрип двери застал Селена врасплох. Книга выпала из рук. Селена схватила тяжелый медный подсвечник, готовая вскочить с постели и атаковать непрошенного гостя. Но послышался знакомый голос. Это была Фалиппа. Напивая себе под нос, женщина прошла по коридору и скрылась в комнате для слуг. Селена досадливо поморщилась, ругая себя за трусость. Теперь нужно вылезать из теплой постели за упавшей книгой. Как назло, книга залетела под кровать. Чертыхаясь, Селена опустилась на колени. Мраморный пол казался куском льда. Селена шарила рукой, безуспешно пытаясь нащупать сбежавшую книгу. Пришлось поставить подсвечник на пол. По гладким плитам книгу унесло к самой стене. Селена потянулась туда и вдруг увидела белую полосу, вьющуюся по полу как раз под кроватью. Селена схватила книгу и поспешно поднялась с колен. У нее дрожали руки. Преодолевая дрожь, она уперлась в край кровати и надавила плечом. Громоздкая кровать двигалась еле-еле. Окоченевшие ступни Селены скользили по мраморному полу, будучи плохой опорой. Наконец ей удалось отодвинуть кровать на достаточное расстояние. У Селены не только ступни, но и все тело. Знаки судьбы Их были десятки, нарисованных мелом на полу. Они свивались в большую спираль, и в ее центре белел крупный, тщательно выведенный знак. Селена попятилась задом и ударилась о край комода. Откуда это в ее спальне? Кто пробрался сюда мимо караульных и нарисовал эту зловещую спираль? Селена трясущейся рукой схватила себя за волосы. В центре спирали был тот же знак, какой она видела возле тела Верины. Ей казалось, что кто-то сжимает ей кишки, завязывая их в тугой узел. Но нельзя же так просто стоять и смотреть на изрисованный мелом пол. Оцепенение сменилось решимостью. Селена подбежала к столику с кувшином и выплеснула всю воду на пол. Затем принесла из умывальной еще воды. Когда мел немного размягчился, Селена схватила полотенце и принялась лихорадочно оттирать пол. Она скребла мрамор до тех пор, пока у нее не заболела спина и не заныли озябшие руки и ноги. Возвращать кровать на место она не стала. Наспех одевшись, Селена выбежала в коридор. К счастью, караульные не стали возражать, когда она попросила проводить ее в библиотеку. Придя туда, караульные уселись возле входных дверей большого зала. А Селена направилась дальше, в пыльную заплесневелую нишу верхнего яруса. Все книги, так или иначе связанные со знаками судьбы, были оттуда. На эту нишу Селена наткнулась случайно, хотя, как говорила Элиана, случайности не существует. Селена с трудом переставляла ноги и постоянно озиралась по сторонам. Что означала спираль под ее кроватью? Что следующая жертва — это она? Селена — сардатин? До ниши и знакомых полок было рукой подать. Завернув за угол, Селена остановилась как вкопанная. За столиком, где горела свеча, сидела Нехимия и широко раскрытыми глазами прямо смотрела на Селену. «Слушай, ну ты меня и напугала!» Выдохнула Селена. Сердце у нее колотилось так, что, наверное, даже караульным было слышно. Нехимия ответила ей сдержанной улыбкой. Селена подошла ближе. «Что привело тебя в библиотеку в первом часу ночи?» На своем родном языке я спросила принцесса. «Не спалось. Чем ворочится в кровати, решила пойти сюда», — соврала Селена. Ее взгляд упал на книгу, которую читала принцесса. Книга и близко не напоминала те, по которым они занимались. Это был толстый рукописный фолиант. В отличие от других старинных книг, строчки в этом были довольно мелкими и плотными. «А ты что читаешь?» — спросила Селена. Да так, ничего особенного, ответила Нихемия. Принцесса захлопнула книгу и встала. Селина удивилась надменности ее тона и насмешливо брезгливому выражению лица. Я думала, ты не настолько знаешь о Дарлан斯基, чтобы читать такие трудные книги. Нихимия подхватила книгу со стола, запихнув себе под мышку. В таком случае, Лиана, ты ничем не отличаешься от всех прочих невежественных дураков и дур этого замка. На безупречном Адерландском ответила ей Нехемия. Раньше, чем Селена успела раскрыть рот, принцесса удалилась. Селена отупела, глядела ей вслед. Все это напоминало нелепый бессмысленный сон. Но не может Нехемия читать трудные для понимания книги, да еще на старом диалекте Адерландского. Она и простые-то читала со множеством ошибок в произношении. Позади стола на полу валялся смятый кусок пергамента. Селена подняла его и развернула. Пергамент был испещрён знаками судьбы. Селена почти бегом бросилась к выходу из библиотеки. Пергамент она стунула в карман и чувствовала, как знаки судьбы обжигают ей тело. Сбежав по внутренней лестнице, Селена очутилась в темноте большого зала. Здесь было тихо и спокойно, как и должно быть в библиотеке, особенно ночью. Неужели все это время Нехемия вела с нею коварную игру? Ну зачем? Селена отказывалась в это верить. К чему принцессе изо дня в день прикидываться, будто она плохо знает о Дарландской? Нехемия не могла оказаться искусной лагуньей. Или могла? Селена вдруг вспомнила. А ведь никто иной, как Нехемия, рассказала ей про странные рисунки на садовых плитах. Это знаки судьбы. Выходит, принцесса все отлично знала. Более того, она без конца предостерегала Селену, чтобы та держалась от них подальше. Так и должен вести себя настоящий друг. Потом Селене вспомнился вечер, когда Нихемия рыдала у нее на груди, узнав о казни пятисот соотечественников. Принцесса тогда пришла к ней, как к единственной своей подруге, одинокая, раздавленная горем. Но нельзя забывать, что Нихемия приехала сюда из завоеванного королевства. Адарландский король сорвал корону с головы ее отца, лишив его титула. Нихемия знала обо всех зверствах и ужасах, чинимых адарландсами на ее родине. Селена о них тоже знала, от эйлуэйских каторжников. Там она впервые услышала и о том, как эйлуэйцев продают в рабство, и о принцессе Нихемии, тайно помогающей мятежникам. Караульные у дверей библиотеки лениво ерзали в креслах, борясь с дремотой. Селина пошла к ним, продолжая обдумывать случившееся. У них химии были все основания ненавидеть Адерлан, Адерландского короля и самих адерланцев. Узнав о состязании, принцесса стала делать все возможное, чтобы их сорвать и нагнать страху на обитателей замка. И самыми удобными жертвами были, конечно же, претенденты. Но кто они? Преступники, злодеи. Кто станет горевать об их гибели? Зато по замку расползется страх. Но неужели не химия собиралась погубить и ее?